Пиза, за спиной башни. Быть в Лукке и не съездить в Пизу нельзя. Пизанцы и Луканцы, наверное, могли бы увидеть друг друга, если бы не горы между городами. Дорога от Лукки до Пизы очень живописна. Самые большие и тёмные горы, из окружающих Лукку, приближаются, и вот уже зеленеет совсем близко. Домики коробкуются на склоны, а сами горы в некоторых местах похожи на большие старые толстые грибы на серо-бежевые ножки с коричневой зелёной шляпкой. В Сан-Джулиано Терме вокруг дороги калышутся заросли, просто джунгли тростника, похожего на камыш. Явно тёплые воды близко. Поезд останавливается на маленькой станции, где ты чувствуешь себя как в середине озера. Только рельсы поезд из зарослей вокруг, сгибающиеся под неожиданно сильным ветром. 20 минут дороги пролетают незаметно. У меня заранее было неоднозначное ожидание этого города. Знаю, что побывавшие там делятся на две категории: поклонники Пизы и ненавистники. Слишком туристические места замыленные, пугают тем, что ожидание никогда не соответствует реальности. Конечно, у Пизанской башни отметиться надо было, но мне очень хотелось увидеть, а что такое Пиза, если нет башни, город сам по себе. Вышли на станции Быстренько направились к одной из центральных улиц. Дождь сначала накрапывал, а потом прекратился совсем. Сразу же пришло в голову, что Пиза это Флоренция. Те же улицы, цвета, дома, ставни, но это Флоренция пугающая, из которой пропали статуи и храмы, пропали туристы. Остался лишь пустой, застывший безразличный город. На набережной Арно вообще взяла отрыв. Ну вот же вот сейчас за этими колоннами наш флорентийский отель. Стена к стене с галереей Уффици. Вон там холмы Альтрарно и даже еле заметная вдали крохотная церквушка Санта-Мария-делла-Спине впечатлений не изменила. В том, что мне понравится улица Борго-стрит, то я не сомневалась. Уже по фотографиям я заранее поняла, что разочарования не будет, пусть и не будет очарования. Обычная, достаточно старая улица с приятными домами, аркадами, неожиданно возникающими за поворотом церквями и маленькими улочками, ведущими к маленьким площадям. А потом случилось то, чего и она не ожидала. Нашей целью, пока не полил дождь, была старая центральная площадь Пизы. Пьяцца деи Кавальери, площадь рыцарей. По карте вроде шли правильно. Вы только в какой переулок сворачивать, не поняли. Пока не зазвонил колокол. Потом ещё один, потом ещё. Самый сильный и чистый звук шёл откуда-то совсем рядом. На него и пошли. И я увидел одну из самых необычных площадей Италии. Я нигде больше до сих пор не ощущала такого духа древности, замершей когда-то уставшей от прошедших веков, а сейчас просто застывшей и абсолютно самодостаточной. пробегающие люди, торопящиеся на мессу группы пизанцев, изредка проезжающие маленькие машинки или студенты, выходящие шумными компаниями из старых ворот университета, ничто не меняло этой торжественности. Словно муравьи пробежали по мраморной дорожке и опять пусто. Нереально, сказал кто-то рядом. На всех зданиях площади, на всех углах пламенели кресты мальтийского ордена. Те же кресты украшали и храм По обеим сторонам на стенах храма висели скрещённые старые стандарты. Потом я узнала, что это турецкие знамёна, которые отбили рыцари ордена Святого Стефана в битве при Липанто в 1571 году. Церковь рыцарей Святого и военного ордена Святого Стефана построена в 1565-1569 годах в Азарии, который разрушил предшествующую ей церковь Чьеса ди Санто Стефано Али фабричи Маджоре, получившую своё имя от кузничных мастерских, располагавшихся напротив. Когда-то площадь называлась Пьяцца деи Сетте Вие, площадь семи улиц. Действительно, во многих уголках площади разбегаются выходы на разные улицы. С 1140 года это центральная площадь Пизы, но ну остато её, как положено, Кузима I Медичи. С площади мы не уходили долго, то прячась под зонтиком от налетавшего дождика, то радостно убирая зонтик, когда дождь прекращался. Но он всё-таки нас догнал. Причём в самый ответственный момент, когда мы наконец вышли к знаменитой башне, Ливень уже сбивал с ног. Потоки воды неслись по тротуарам, и Кампо-деи-Мираколи было пустым. Прижимаясь к стенам домов под жалкими козырьками, сделали несколько фотографий, с уважением оглядываясь на жидкую очередь народа под зонтиками к Баптистерию, и активно понеслись к такси. Естественно, что за 5 метров до станции дождь перестал. Кстати, именно здесь, в Пизе, я попробовала лучшие в Италии эскалопы в лимонном соусе, скалопини аль лимоне в ресторанчике Бука ди Сан Ранери, с чьим рецептом вы можете ознакомиться в PDF-приложении.